Глава 31. Бесконечные отчеты, горы бумаг и постоянные встречи с новыми представителями закона, большую часть которых Олег принимал на должность по данным биографии и только после личного собеседования. Все это делало и без того короткий солнечный день еще короче, отнимая последние крохи того, что когда-то можно было назвать свободным временем. Поначалу Многие дамы, привыкшие, что ими руководят опытные и сильные воительницы, недовольно ворчали, а иногда и вовсе отказывались работать, обещая, что если парень не уйдет в отставку, уйдут они. Однако после полной реорганизации и череды показательных казней данные разговоры стали быстро затихать. Еще вчера кричащие во весь голос о том, что мужчина во власти — это не Сегодня, пересчитывая увеличенное почти в два раза жалование, жадно потирали руки. Суммы, оседавшие в карманах их бывших начальниц, были просто колоссальными. Олег сначала даже думал выставить им их полную заработную плату. Но слова Фридриха его остановили. «Хорошего понемногу. Лучше оставьте это в качестве награды отличившимся при службе» дельно подметил тот. Также новизной стало такое понятие, как выходной день. Ранее стражницы большую часть своего времени проводили либо в казармах, либо в патрулях, раз в месяц, получая сутки на необходимые дела. Купить вещей, выслать домой денег или попросту отдохнуть и выспаться. Однако теперь каждая из них могла претендовать на такой выходной, по истечении недели при условии, что ее отсутствие будет согласовано с десятницей или сотницей. Эта новость вызвала большой ажиотаж даже среди красных плащей. Но Олег мало верил в успех данной авантюры. Скорее всего, привыкшие к старым порядкам офицеры вряд ли дадут молодняку столь желанный краткосрочный отпуск и будут при малейшей возможности лишать его или, еще хуже, шантажировать им. Но поживем, увидим. Отодвинув очередную стопку бумаг, устало потер глаза мужчина. Поднявшись со стула, он потянулся, присел, поднял и опустил руки. Легкая разминка, чтобы окончательно не сойти с ума. Ведь последнее время он работал часов по шестнадцать, а то и больше позволяя себе лишь недолгие, но приятные часы сна и покоя в объятиях своей императрицы. Бурные воспоминания о прошлой ночи враз отодвинули усталость на второй план, заставив Олега смутиться. Вчера Ламия полностью взяла контроль над ним в постели. И пусть это не предвещало чего-то необычного, девушке все же удалось его кое-чем удивить. Размяв кисти рук и, плюхнувшись обратно в мягкое кресло, мужчина вновь приступил к работе. Несколько часов спустя. Глухой стук в дверь прервал размышления Олега. Откинувшись на мягкую спинку, он тихо произнес. «Войдите». В комнату вошли двое. Фридрих и дежурившая все это время у входных дверей Катарина. «Принц Жак, я по поводу производства. Понимаю, что, возможно, не вовремя. Но если вы не забыли, то, уважаемая Хельга...» Видя усталый вид Олега, замялся Пайлз. «Да помню я все, помню». Тяжело выдохнув, сказал парень. «Ну что, пойдем перекусим?» Поднявшись и отряхнувшись от бумажной пыли, спросил он у нежданных гостей, заставь тем самым не понимающего Фредриха врасплох. «Эм, да, конечно. Но что насчет? Потом, усмехаясь и выталкивая Фридриха из своего кабинета, ответил Олег. Его эксперименты на кухне завершились еще ранним утром. Немало порадовало то, что об этом блюде никто из этого мира не слышал, а повара и вовсе то ли от восторга, то ли от страха перед молодым господином, восхваляли божественный вкус данного творения, при этом обещая сохранить рецепт в строгой секретности. — простите, а кто-нибудь может мне объяснить, что здесь вообще происходит? Сев за стол и поймав на себе ожидающие в предвкушении взгляды Катарины и Олега, поинтересовался Фридрих. Ушай. Стол ломился от всякого рода угощений: жареное и пареное мясо птицы и кабана, нарезки, овощные и мясные, и, конечно же, нечто непонятное, в небольшом прозрачном блюдце, стоящее у каждой тарелки. Халуй, что это? Оторвав от работы одного из прислужников, спросил Фридрих А это друг мой? и есть то, что мы будем производить и продавать. Деловито скрестив руки, вмешался в разговор Олег. И что же это? Принюхавшись, скептично спросил Пайлс. Майонез. От зловещей улыбки своего хозяина Фридрих устало не по себе. В очередной раз оглядев подозрительно вязкую субстанцию, мужчина нервно сглотнув произнес «Приятного нам аппетита!» Небольшая пиала из-под нового и неизвестного соуса с необычным именем майонез была буквально вылизана. Тяжело дыша после сытного ужина, Фридрих погрузился в размышления. «Принц, как вы завладели? Хотя нет, не так. Откуда вам известен этот рецепт?» Не сводя глаз с пустой тарелки, спросил Фридрих. «А что, понравилось?» Ехидничая, продолжал играться с собеседником Олег. «Безусловно. Я в жизни ничего подобного не пробовал», на эмоциях добавил Фридрих. «В данном произведении кулинарных искусств он видел настоящую золотую жилу». «Как думаешь...» мы сможем массово производить и продавать это на улицах нашего города. «Сложный вопрос, юный господин. Все зависит от ингредиентов и сложности приготовления, а также сколько сие творения можно будет хранить перед тем, как оно потеряет вкус или станет опасным для здоровья». Честно ответил Фридрих. «Рецепт тут простой». Да и ингредиенты, кажется, тоже не столь дорогие. Передав записанный на листке бумаги рецепт Пайлзу, сказал Олег. Действительно, с изготовлением проблем быть не должно. А вот с используемыми продуктами, увы. А что с ними? Вмешалась в разговор Катарина, которая тоже по достоинству и одной из первых оценила новый деликатес. Сахар. «Весьма дорогое удовольствие. Лимон, сезонный фрукт. С солью проблем быть не должно, как и с оливковым маслом. А вот с горчицей — редкое зелье», — констатировал Фридрих, взглянув на Олега. «Рецепт можно и немного подкорректировать, меняя ингредиенты в зависимости от времени и пары года. В некоторых вариантах то, что я помню, Можно обойтись и без сахара, а в некоторых и без горчицы. — Хм, и все же, как к вам попал этот рецепт? Возвращаясь к последнему вопросу, серьезно произнес мужчина. — Старый семейный рецепт. Не думая, ляпнул он, заслужив еще один, но уже более подозрительный взгляд от Катарины. — Вы воистину удивительный человек, принц Жак если быть откровенными после нашего с вами знакомства я досконально изучил все аспекты и традиции вашей семьи, все мелкие детали вплоть до разговорных особенностей и незначительных различий в этикете мне казалось что теперь я знаю о вас все, но судя по всему я слишком много о себе возомнил печально добавил слуга такие откровения одновременно радовали и беспокоили Олега. «Фридрих, скажи, а я вообще похож на того человека, изучением семьи которого ты так усердно занимался?» «Ни капельки», — разведя руками и без доли сомнения, ответил мужчина. «Вот как?» «Ну, может, это и к лучшему. А теперь к делу. Как скоро вы планируете запустить производство?» «Важно сохранить рецепт в тайне. Его раскроют, это лишь вопрос времени. Но чем позже это произойдет, тем больше мы заработаем». Оживившись, продолжил Фридрих. «Раз так было бы неплохо завтра и начать. Однако нам понадобится многое, хотя бы минимальное. К примеру, оборудовать наши мастерские под кухни, да и посуда с продуктами». — Об этом можете не волноваться, ваша светлость. Покорный слуга Фридрих Пайлз сделает все без шума и пыли, и я возьму немного денег из оставшихся у нас средств и отправлю своих людей за всем необходимым. Можете быть уверены, к вашему завтрашнему визиту все будет готово. Подскочив из-за стола, гордо сказал Фридрих. — Полагаюсь на тебя, друг мой. Растерянно проронил Олег, и, довольный собой Фридрих, умчался выполнять важное и ответственное поручение, которое будущий император мог поручить только ему. «Странный он человек», — тихо произнес парень. «Не более вас, ваше сиятельство», — добавила Катарина. За окнами было уже темно. Свет магических светильников мягко освещал комнату в которой остались двое. Замявшись, Катарина хотела было сказать самые важные для нее слова, но резко поднявшийся принц сбил с нее всю решимость и отвагу. «Ну что, вернемся к работе?» «Как вам будет угодно», — склонив голову, ответила стражница.